Глава первая. сложно сочиненная навигация. Как усложняется природа изменений и какую роль играют технологии? Современный смартфон во много раз мощнее того суперкомпьютера, на котором проектировали полет человека в космос. С одной стороны, это огромная возможность, как для каждого из нас, так и для всех сразу. Доступ к информации позволяет быстрее развиваться, вести дела и общаться с близкими. С другой стороны, это колоссальный вызов — потому что мы меняемся гораздо медленнее, чем технологии, которые меняют наш мир. Программисты не успевают следить за всеми новшествами в профессии, а ученые ежедневно публикуют сотни, если не тысячи научных работ, большинство из которых понятны лишь узким специалистам. Прогресс человечества можно описать как постоянно разгоняющийся поезд, за окном которого стремительно проносятся станции. Остановить этот поезд нельзя, но пока еще можно выбирать, по какому пути и в каком направлении он поедет. Разработка карты местности, по которой движется поезд, и превентивное проектирование его маршрута позволят нам заранее подготовиться к очередному повороту, чтобы новая реальность на следующей станции могла быть чуть менее чуждой и неблагоприятной. Превентивное проектирование – упреждающий процесс, направленный на выявление возможностей для улучшения, а не просто реакция на выявленные проблемы. Человечество на протяжении всей истории переживало изменения. Только вот изменения, которые происходили тысячу или даже сто лет назад, оставляли нам гораздо больше времени на адаптацию. Например, колесо. Это потрясающая инновация, которая облегчила жизнь человеку, принципиально поменяв логистику и даже способы ведения войны. Считается, что первое колесо появилось в Месопотамии в период от 3,5 до 4 тысяч лет до н.э., и последние 6 тысяч лет мы живем все с тем же колесом. Может быть, оно стало чуть круглее, чем у древних шумеров, и производится из более износостойких материалов, Но, как и наши пращуры, мы передвигаемся на четырехколесных повозках, только оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Мы не входим в звездные врата, чтобы выйти в другом месте. У нас нет телепортационных будок. Мы не декомпозируемся на атомы, чтобы синтезироваться в пункте назначения. Нет, у нас все те же повозки. При пересадке с лошадиной повозки на автомобильную у нас были десятилетия для адаптации. Первое время перед автомобилем должен был идти человек с факелом и разгонять зевак а скорость выше 15 км в час считалась опасной для организма. Извозчик мог довольно легко пересесть за руль, ведь принцип управления транспортными средствами был похож. Даже кузнец мог стать сборщиком на заводе Форда или автослесарем, но вот для лошади в сфере транспорта места не нашлось. Вслед за лошадьми лавина изменений смыла целой индустрию, еще недавно обеспечивавшей их овсом конюшными лекарствами. Нынешние изменения за очень короткий период могут поменять привычный нам способ действий, то есть наша потребительская привычка. За последние 10 лет мы стали вызывать такси по-другому, не звоним в диспетчерскую, а выбираем водителя в мобильном приложении, покупать по-другому, не ходим по магазинам, а заказываем товары на дом, и развлекаться по-другому, не идем в кино, а включаем домашний кинотеатр. Мы переучились даже засыпать и просыпаться. Последнее, что мы видим перед сном, и первое после пробуждения, это экран смартфона. Во всех традиционных видах социально-экономических отношений происходят изменения. Завтра мы будем по-другому общаться, учиться, находить партнеров, создавать и потреблять контент, и даже любить и ненавидеть. Именно в этом заключается подрывной характер технологии, благодаря внедрению которой мы, как общество, станем что-то делать принципиально иначе. Из-за изменений в нашем потреблении вся социальная и бизнес-инфраструктура тоже должна будет поменяться изменения уже происходят не просто на протяжении одной жизни, а много раз за жизнь. Это ускорение в первую очередь касается нужности людей. Не станет ли человек, который не успевает адаптироваться, лишним? Изменения не только ускорились, но и усложнились по своей природе. Любое из них можно рассматривать в контексте политических, экономических, технологических и социальных последствий, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга. Например, Научный прорыв в области искусственного интеллекта убьет старые бизнесы и породит новое, сформирует иные виды социальных взаимодействий и спровоцирует запрет на экспорт определенных технологий, что приведет к усложнению геополитических отношений между странами-конкурентами. Влияние политики на изменения в обществе Примеров подобного перекрестного влияния важных исторических событий на различные сферы жизни множество. Так, победа СССР и союзников во Второй мировой привела к холодной войне, что можно рассматривать как глобальное геополитическое изменение, последствия которого отразились на множестве неполитических аспектов. Например, повлияли на общественный и экономический строй Северной и Южной Кореи. Из-за политики они стали двумя совершенно разными странами, хотя веками жили общим бытом. Локальные различия в котором определяли скорее географией, чем влиянием США в 60-х годах прошлого века. За полвека структура общества в обеих странах успела перестроиться. Непосредственных следов политики Холодной войны в них осталось не так много, и все же именно она является корнем различий. В Северной Корее общественный и экономический строй, обычаи, привычки, образ жизни и принципы распределения ресурсов во многом диктуются именно государственной иерархией. Даже то, что находится на столе у гражданина, а на севере рацион скуднее, чем у южан, результат не политики – а холодной войны, вызванной санкциями США, а не их собственными политическими решениями. В Южной Корее особенности структуры общества тоже связаны с политикой. Развитая промышленность результат – результат американизации. И хотя она работает на рыночных механизмах, но социальный статус человека в значительной степени зависит от принадлежности к одной из огромных корпораций. Корни продолжительной американизации уходят в многолетнюю традицию получения образования в американских институтах, ведь в США учились целые когорты южнокорейских интеллектуалов. Зародившийся в Южной Корее музыкальный жанр кей-поп, вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки, современного ритма н блюза, а впоследствии превратившийся в глобальную субкультуру, тоже прямой результат американского влияния. Власть корпорации и особенности корпоративных структур в Южной Корее это влияющий на экономику и общество результат холодной войны который не является непосредственно политическим. Отличным примером можно считать чеболь, южнокорейскую форму финансово-промышленных групп. В рамках такого конгломерата, состоящего из формально самостоятельных фирм, корпорации почти полностью владеет определенная семья. Такие семьи – это новая аристократия, которая сильно влияет на экономику, общественные нормы и даже практику, например, запрещая профсоюзы или устанавливая жесткую иерархию на рабочем месте. Сами чеболи – лучший, а в некоторых случаях единственный социальный лифт. Они возникли в Южной Корее в конце Корейской войны и существуют до сих пор. Но их современное доминирование в стране не прямое следствие Холодной войны, а лишь отголосок ее последствий. Влияние космических технологий на изменения в обществе Космическая гонка значительно продвинула человечество в области выведения различной аппаратуры на орбиту. Американская система глобального позиционирования GPS была разработана в 1970-х годах для использования в военных целях, а первый спутник был запущен в 1978 году. Сегодня GPS – неотъемлемая часть морской навигации, используемая для контроля движения судов, определения маршрутов и обеспечения безопасности на море. Еще в 2011 году ученые предложили анализировать движение машин и людей, чтобы оптимизировать инфраструктуру городов и дизайн городской среды. Тогда обрабатывать и собирать данные было бы трудно, но сегодня можно использовать анализ GPS для оптимизации движения общественного транспорта и приоритизации логистических проектов. Более того, спутниковая навигация позволяет банкам определить, соответствует ли местоположение мобильного телефона владельцу счета, повышая безопасность транзакций, даёт представление о потребностях и желаниях клиентов и множество другой информации. Без достижений космической гонки не было бы и Starlink глобальной спутниковой системы, разворачиваемой компанией SpaceX, чтобы обеспечить высокоскоростной и широкополосный доступ в интернет. Могли ли лидеры США и СССР представить, что в будущем частная компания станет использовать дорогостоящие космические спутники, чтобы ее клиенты в любой точке мира могли оплатить счета за квартиру или заказать товары с доставкой на следующий день? Вряд ли, потому что в начале космической гонки самого интернета не существовало. Интернет изначально разрабатывался для нужд военных, но постепенно коммерциализировался и теперь играет важную роль в политических, экономических, технологических и социальных взаимодействиях во всем мире. В 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника в Министерстве обороны США создали Агентство по перспективным исследованиям ⁇ ДАРПА. Десятилетия спустя в нем решили разработать надежную систему передачи информации на случай войны. И родился проект ARPANET – компьютерная сеть, объединившая четыре научно-исследовательских института – Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре, Стэнфордский исследовательский центр и университет Юты. К 1973 году к этой сети подключились первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии, и она стала международной. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла на маршрутизацию пакетов данных при помощи протокола TCP/IP, Так появился интернет. Влияние интернет-технологий на изменения в обществе Если поначалу интернет интересовал только военных и ученых, то теперь в него начали стягиваться компьютерные энтузиасты со всего мира, хотя коммерческого интереса он пока не представлял. Здесь не было денег. Его даже для регулярных коммуникаций не использовали, не то что для платежей и коммерции. Следующим шагом развития стало внедрение в конце 90-х алгоритмов шифрования, которые позволили обмениваться платежной информацией, передавая деньги из точки А в точку Б, что положило начало электронной торговли. Сегодняшний мультимиллиардер Джефф Безос, запуская в 1995 году сайт для торговли книгами онлайн, отмечал, что «нет никаких гарантий, что Amazon.com может стать успешной компанией. То, что мы пытаемся сделать, очень сложно». В британской газете Daily Mail от 5 декабря 2000 года писали «Интернет может быть просто проходящей причудой. Миллионы уже отказываются от его использования, разочарованы его ограничениями и не желая оплачивать дорогой доступ. В подтверждение приводились следующие выводы, сделанные в ходе исследовательского проекта 25 университетов Европы и США. Электронная почта далека от того, чтобы заместить другие формы коммуникации, только создавая переизбыток информации. Будущее онлайн шопинга ограничено. Количество пользователей интернета достигло пика. Подростки поначалу воодушевились возможностями интернета, но потом поняли, что реальный мир может предложить гораздо больше. Прогнозы о том, что интернет совершит революцию в обществе, оказались значительно преувеличенными. Но оглядываясь назад, мы понимаем, что интернет изменил сферу маркетинга, а электронная коммерция стала основой современных бизнес-процессов. Возможность электронного перевода средств оказала колоссальное влияние на современные банки. Наличные транзакции с каждым годом уменьшаются, а удаленное взаимодействие со своими счетами и банковскими услугами уже давно перестало быть роскошью, став требованием большинства клиентов. Таким образом, с интернетом мы живем с конца 60-х годов прошлого столетия. Полвека с хвостиком, в отличие от колеса. Но повсеместно используем его всего несколько десятилетий. За последние 20-25 лет изначально децентрализованный интернет деволюционировал в глобальную сеть, где правила игры формируют десятки транснациональных корпораций, которые знают о нас все и продают нам сервисы и устройства, опираясь на самые продвинутые алгоритмы для анализа информации о нас и нашем поведении. В 2010-х к ним относились Google, нынешний алфабет, Amazon, Facebook, нынешняя мета, признанная экстремистской организацией запрещена в России, Apple и Microsoft, иногда вместе именуемые GAFAM или GAFAM, по первым буквам названия каждой из компаний. Сегодня к неформальному клубу крупнейших технологических гигантов Можно отнести американские Netflix, NVIDIA, Adobe, Intel, IBM и Salesforce. И китайские Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi. Иногда вместе именуемые BATX. Также в списках лидеров могут упоминать и меньшие по капитализации Twitter, нынешняя X, Snap, Uber и даже Tesla. Сквозные технологии. Технологические изменения связаны с научным прогрессом и отличаются необратимостью. За редкими исключениями, изобретенную технологию нельзя повернуть вспять. Один из таких примеров забытой технологии — римские додекаэдры — металлические многогранники с отверстиями разного размера, которые нередко находят археологи. В записях римлян они не упоминаются, поэтому никто не может понять, для чего их использовали. Ученые предполагают, что эти загадочные устройства применялись для решения какой-то бытовой задачи, например, вязания измерение диаметра или калибровки. Применение римского додекаэдра настолько узкое и прикладное, что его изобретение не обязательно для функционирования тогдашнего общества и понимания следующими поколениями. Однако, если бы люди вдруг забыли принципы работы двигателя внутреннего сгорания или интернета, то остановилось бы множество процессов в самых разных индустриях, от сельского хозяйства до логистики. Наибольшее влияние на мир оказывают так называемые сквозные технологии которые одновременно влияют на большинство индустрий и множество аспектов жизни человека. Поэтому обладают максимальным подрывным характером, меняя привычные нам способы взаимодействия. Интернет, геолокация, искусственный интеллект ⁇ это сквозные технологии, пронизывающие общество, бизнес и государство, влияющие на любые индустрии и меняющие наш привычный образ жизни. Также к сквозным технологиям можно отнести виртуальную реальность, интернет вещей, большие данные, децентрализованные реестры. Однако со временем список сквозных технологий может меняться. В ближайшем будущем важнейшими из них могут стать нейротехнологии и квантовые вычисления. Влияние искусственного интеллекта на изменения в обществе. Шахматный суперкомпьютер Deep Blue от IBM в 1997 году выиграл матч шести партий у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. И только спустя два десятилетия, в 2015 году программа AlphaGo от компании Google DeepMind смогла обыграть профессионального игрока в го, предложив стратегии, которых человечество не смогло узнать за несколько тысяч лет существования этой игры. А уже через два года программа AlphaZero, прямой потомок AlphaGo, после всего лишь 24 часов обучения смогла победить чемпионов мира среди программ по играм в шахматы, Сёги и Го. Сёги с японского «Игра генералов». Японская настольная логическая игра шахматного типа. Zero в названии означает, что программа начиналась нулевыми предварительными знаниями и самостоятельно обучалась играть без определения правил человеком. AlphaZero могла играть не только в Go, а вообще в любые игры для двух игроков. Поначалу совершая ходы случайным образом, но затем улучшая себя до уровня чемпиона мира в течение 24 часов. Игрок мирового класса в шахматы и по совместительству сооснователь и глава Google DeepMind Демис Хасабис так высказался о невероятных прорывах Альфа Зиро. Представьте, что утром вы запустили обучение системы игре в шахматы, сходили за кофе и к обеду все еще можете ее обыграть. Но оставьте ее еще на несколько часов и уже к ужину перед вами будет величайший игрок в шахматы из всех, что когда-либо существовали. За Альфа Зиру последовала программа Альфа Фолд, способная предсказывать пространственную структуру белка. Такая визуализация необходима ученым для понимания функций конкретного белка в живом организме. Раньше на такое исследование ученый в среднем тратил 4-5 лет. И описание структуры одного белка вполне могло стать докторской диссертацией. За последние 40 лет биологи всего мира смогли описать примерно 150 тысяч структур белков. Из более чем 200 миллионов. Такими темпами описание всех известных белков заняло бы вечность. альфа справилась со всеми 200 миллионами всего за год сэкономив около миллиарда лет исследовательского времени. И сама программа результаты ее работы опубликованы в открытом доступе. Эти исследования крайне важны для понимания болезней и могут сократить сроки создания новых лекарств с нескольких лет до нескольких месяцев. Тот факт, что за несколько часов искусственный интеллект может достичь того, что не удалось миллионам человек на протяжении столетий, одновременно восхищает и пугает. Непосредственно на нашей с вами жизни искусственный интеллект стал влиять где-то в эпоху Web 20 когда появились социальные сети, для которых мы начали писать тонны контента, делать селфи и снимать видео с котами. При этом мы потребляем различную информацию и фактически живем в разных информационных пузырях, каждый в соответствии со своими интересами. Для того, чтобы все наши послания с фотографиями котов и еды доставлять до нужной аудитории, нужны алгоритмы, способные раскладывать контент по полочкам. На бытовом уровне искусственный интеллект позволяет нам быстрее и удобнее получать наиболее актуальную информацию. Распознавание голосовых команд, текстовые подсказки к поисковым запросам, рекомендательные сервисы, платформ стриминга, электронная коммерция, навигация в реальном времени – все это помогает нам быть эффективнее. Когда думаешь о роли технологий в социальных изменениях и преобразованиях бизнес-моделей для того, чтобы заработать или инвестировать средства, а может для создания оружия и угрозы суверенитета других стран, то вопросов больше, чем ответов. Технологии влияют не только на инженерное дело, вычисление или криптографию, но и на экономику политику и военное дело имея потенциальное двойное назначение. И те компании, владеющие средствами анализа данных, это еще и политическое оружие и орудие пропаганды, так как алгоритмы формирования общественного мнения позволяют убедить человека, что одни ценности, идеологии или мировоззрения лучше других. Возможность не только создавать новые правила, но и менять саму среду обитания человека, расширяя его физические и когнитивные возможности, и открывая невероятные перспективы для инноваций, инвестиций и предпринимательства, ставят нас перед множеством выборов, с которыми мы раньше никогда не сталкивались. Сквозной характер подрывных технологий, помноженный на накопленный груз нерешенных глобальных и локальных проблем, социальных, экономических и политических, позволит нам увидеть множество экспериментов, которые станут ответами на нынешние и грядущие кризисы. Какими станут ближайшие десятилетия для человека и человечества? Вопрос первый. Будет ли ИИ гармонично интегрирован в человеческое общество или начнет реализовывать собственные непонятные цели по сценарию восстания машин» из фантастических книг и популярных кинофильмов? Вопрос второй. Откроем ли мы лекарства от большинства видов рака или прорывы в биомедицине будут использовать для создания нового биологического оружия? Вопрос третий. Позволит ли бурное развитие генной инженерии радикально продлить человеческую жизнь или только усилит неравенство между богатыми и бедными, создавая новые биологические виды? Вопрос четвёртый. приведет ли замена большей части физического труда роботизированными системами ко всеобщему благополучию? Или миллионы людей останутся без работы и средств к существованию? Вопрос пятый. Поможет ли внедрение в большинстве стран мира всеобщей системы предиктивной аналитики и цифровой идентификации граждан победить преступность или приведет к тотальному контролю и превентивным арестам, не оставляя пространства для личной свободы. Предиктивная, прогнозная, предсказательная аналитика – класс методов анализа больших данных с целью прогнозирования будущего поведения объектов и субъектов для принятия оптимальных решений. Вопрос шестой. Будет ли реализована возможность построения личных и профессиональных траекторий для раскрытия потенциала человека, или внедрение искусственного интеллекта приведет к коллапсу системы образования? Вопрос седьмой. Решит ли введение безусловного базового дохода проблему глобальной бедности или станет подачкой для низшей касты, лишенной других способов обеспечить свое существование? Вопрос восьмой. Повысит ли социальные сети уровень эмпатии и сотрудничества между людьми? Или создание фейковых новостей и манипуляции приведёт общество к тотальному недоверию? Вопрос девятый. Обеспечат ли технологии ИИ более высокий уровень общественной безопасности? или его массовое внедрение в армиях повысит риски войн и конфликтов, а киберпреступность и хакерство станут новой формой государственного терроризма. Вопрос 10. Сможем ли мы победить депрессии благодаря новому поколению антидепрессантов и нейростевым терапевтам, помогающим людям в саморазвитии? Или случится пандемия информационной и психологической перегрузки? Вопрос 11. Приведет ли научная и техническая революция к устойчивому развитию цивилизации, Или квантовые компьютеры взломают традиционную криптографию, гарантируя крах финансовой системы? Вопрос 12. Расширят ли нейронауки возможности человека в понимании механизмов сознания? Или массовое внедрение нейроинтерфейсов превратит людей в программируемых биороботов? Вопрос 13. Появится ли поселение на Луне и Марсе, открыв эпоху колонизации планеты космического туризма? Или космос станет зоной постоянных военных конфликтов? Вопрос 14. -й. Будет ли мощный искусственный интеллект писать компьютерные программы и совершать научные открытия в тандеме с человеком, или алгоритмы станут настолько сложными, что люди начнут их обожествлять? Вопрос 15. -й. Предоставит ли массовый переход в виртуальные миры новые возможности для творчества и самореализации людей? Или виртуальная реальность станет новым наркотиком, на который подсядет значительная часть человечества? Цивилизационные развилки. Возможных вариантов развития событий множество. Среди них есть как предельно оптимистичные так и крайне пессимистичные А реальное будущее, вероятнее всего, будет содержать элементы разных сценариев. Человечество ждут десятки развилок с противоположными возможностями и крайностями. Поэтому каждый из нас должен понимать последствия того или иного выбора. Хотя бы потому, что эта сложно сочиненная навигация не только отзовется эхом где-то через столетия, но и отразится уже на наших с вами жизнях. Проще всего представить разноплановые возможности развития цивилизации в виде бинарных развилок, где можно пойти направо или налево. Мы рассмотрим несколько таких развилок, сопровождая каждую современными историческими прецедентами, гипотезами о том, каким образом люди могут прийти к одному из выборов, и возможными сценариями на их основе. Эти развилки следует понимать как гипотетические экстремумы противоположных путей развития в политике, обществе, экономике и технологиях, а сценарии рассматривать исключительно как иллюстрации, поскольку реальное будущее, безусловно, гораздо многограннее. Киберколониализм или технологическая суверенность? Как будут построены отношения между технологически развитыми и развивающимися государствами? Они сравняются в доступе к технологиям и сохранят суверенность? Или нас ждет киберколониализм, при котором лидеры будут экспортировать технологии и эксплуатировать население наименее благополучных регионов? техноанархизм или цифровое рабство. Как будут использовать технологии? В качестве инструмента в руках людей, уравнивающего их с общественными институтами, или как инструмент для их контроля и подчинения? Суверенитет корпораций или национализация? Какие институты будут играть ключевую роль? Транснациональные корпорации с технологическим и экономическим превосходством, или государства, которые победят их, благодаря регуляторным механизмам и закручиванию гаек. Коллективизм или индивидуализм. Приведет ли технологическое неравенство к главенству интересов группы над интересами личности, или технологии обеспечат максимум индивидуальной свободы от государств, корпораций и других людей. Общее информационное поле или гиперкастомизация. В каком информационном поле мы будем жить? В общем, на уровне отдельной страны или даже глобально, С одной объективной реальностью и правдой. Или в мире с миллиардом субъективных реальностей, где продукты, контенты, сервисы будут создавать, адаптировать под каждого человека. Физическая реальность или метавселенная. Как поменяется среда, в которой живет, развивается, работает и развлекается человек. Мы продолжим вести основную деятельность в привычном физическом мире или в расширенной реальности с метавселенными, влияющими на события и процессы в реальной действительности. Техноцентризм или антропоцентризм? Будет ли технологический прогресс нацелен на обеспечение человеческого благополучия или его принесут в жертву развитию технологий? Прозрачность или анонимность? Как будет обеспечиваться доверие? Тотальной прозрачностью всех процессов для каждого стейкхолдера все будут знать все обо всех. Или альтернативной технологической инфраструктурой общества, построенной на принципах конфиденциальности и обеспечивающей доверие при сохранении анонимности. Запрет искусственного интеллекта или сильный ИИ? Какое будущее у алгоритмов? Появится ли сильный искусственный интеллект с равными или даже превышающими человека возможностями и невероятной скоростью принятия решений? Или технологические социальные ограничения и риски заставят сдерживать и даже запретить ИИ, чтобы вернуть джина обратно в бутылку? Непреодолимое экономическое расслоение или технологически обеспеченный коммунизм?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 Как общество отнесется к возможности модифицировать не только среду, но и самого человека, воспримет трансгуманизм как прогресс или консервативно откажется от технологического улучшения человеческого организма? Локализация или глобализация? Каким будет мир? Глобальным, синхронизацией экономических, культурных и технологических процессов в разных странах, или еще более фрагментированным на политические, экономические и культурные союзы?